Я был в то время пылким, взбалмошным юношей, прямо сказать, большим ветрогоном, хотя мои проказы были самого безобидного свойства. У меня и в мыслях не было кого-нибудь обидеть или оскорбить, и никогда я не был повинен в чем-нибудь постыдном, низком или позорном для моего дворянского достоинства. Однако Гук сумел воспользоваться моими недостатками». Видя, что Артур слаб здоровьем и недолговечен, и, следовательно, не опасен для него как соперник, он решил убрать меня с своей дороги. Ну, да это длинная история, не стоит рассказывать. Короче сказать, он искусно раздувал мои мальчишеские проказы и возводил их чуть ли не в преступление, так что, наконец, когда он нашел у меня в кармане веревочную лестницу, которую сам же подбросил, и с помощью подкупленных слуг доказал, что я собирался похитить леди Эдиф и тайно обвенчаться с нею, вопреки родительской воле, отец с первого слова поверил ему. «Три года изгнания из дому и из Англии сделают из него человека и бравого воина», — решил отец. «Попробуй-ка, поживи своим умом», — сказал он мне на прощание. В долгие годы моего изгнания я был участником нескольких войн на континенте, а сколько натерпелся бед, сколько видел невзгод и лишений, так и не перечесть. Наконец, в последнем сражении я был взят в плен и целых семь лет протомился в темнице. Иной раз круто мне приходилось в эти семь лет. Наконец, благодаря мужеству и находчивости, Мне удалось вырваться на свободу, и я бежал. Я только что приехал сюда, без гроша денег в кармане, весь оборванный, точно нищий. Но ужаснее всего, что я до сих пор ничего не знаю, агенда Ниголи. Вот и вся моя грустная история, Ваше Величество. — Какая низость! Он подло с тобой поступил! — воскликнул маленький король, гневно сверкая глазами. Но будь покоен, я этого так не оставлю. Я велю тебя вознаградить и возвращу тебе твои права. Клянусь Святым Крестом, можешь положиться на мое царское слово. Растроганный рассказом бедного Мальса, мальчик и сам пустился в откровенности и с жаром поведал ему историю своих невероятных приключений. Мальс слушал его, остолбенев от удивления, И когда он кончил, невольно подумал. Вот так богатая фантазия. Чем больше я его узнаю, тем для меня яснее, что у него недюжинный ум. Не всякий, даже в здравом рассудке, придумал бы такую ловкую сказку. Сколько в ней жизненной правды, сколько воображения. Нет, бедный крошка, пока я жив, ты не будешь одиноким на свете. Я стану заботиться о тебе всю мою жизнь. Ты всегда будешь моим баловнем, моим любимым товарищем. Я тебя вылечу, а когда ты вырастешь и создашь себе громкое имя, я буду гордиться тобой и скажу «Да, он мой». Я подобрал его бездомным бродягой, но и тогда я уже видел, что из него выйдет толк и знал, что имя его прогремит». «Смотрите же на него! Любуйтесь! Разве я не был прав?» Между тем король, помолчав, проговорил задумчивым, сосредоточенным тоном. «Ты спас меня от оскорблений и позора. Быть может, ты даже спас мне жизнь и, следовательно, сохранил мне корону. Такая услуга требует великой награды. Скажи мне, чего ты хочешь». И если исполнить твое желание в моей власти, оно будет исполнено. Это фантастическое предложение вывело Гендона из задумчивости. Он собрался было поблагодарить его величество за высокую милость, и, отговорившись тем, что исполнил только долг, не требующий награды, хотел отвлечь его внимание на другой предмет. Как вдруг ему пришла в голову остроумная мысль, и он попросил короля дать ему несколько минут на размышления. Маленький король снисходительно выразил свое согласие, с комичной серьезностью одобрив его разумное решение, хорошенько обдумать столь важный вопрос. После недолгого раздумья Мальс решился. «Да, конечно, ничего другого мне не остается. Не знаю, как иначе и выпутаться из беды». Я теперь на опыте убедился, как трудно было бы поддерживать эту комедию. Счастье еще, что мне вовремя пришло это в голову. Другого такого случая, может быть, и не представится. Он преклонил колено и начал так свою речь. «Государь, мои скромные услуги не выходят из границ верноподданического долга. Я не чувствую за собой никакой заслуги» но если уж вашему величеству благоугодно будет удостоить меня награды, я смелюсь просить одной милости. Четыре столетия тому назад, как известно вашему величеству из истории, между королем Англии Джоном и французским королем возгорелась кровавая вражда, которую положено было разрешить так называемым судом Божьим — то есть единоборством двух воинов. Сошлись оба короля и еще третий, король испанский, чтобы быть свидетелями и судьями предстоящего поединка. На арену вышел французский боец, но он был так силен и так страшен, что никто из английских воинов не решился помериться с ним силами, и дело, столь важное для английского монарха, было проиграно. В то время в Тауэре томился в заточении Лор де Курси, лучший боец во всей Англии. Он был лишен своих прав и владений и приговорен к долгосрочному тюремному заключению. О нем вспомнили и послали за ним. Он принял вызов и сейчас же в полном вооружении явился на бой. Но как только француз увидел лорда де Курси, и услышал его славное имя, он повернулся, постыдно убежал, и Англия осталась победительницей. Король Джон возвратил лорду де Курси все его титулы и поместья и сказал «Проси, какой хочешь награды. Если б даже ты попросил у меня полцарства, просьба твоя будет исполнена». И де Курси, став на колени, вот как я теперь стою, отвечал Прошу тебя об одной милости, государь. Даруй мне и всему последующему моему роду привилегию оставаться с покрытую головой в присутствии короля Англии, покуда будет существовать английский престол. Просьба его была исполнена, как известно вашему величеству. С тех пор в течение четырехсот лет мужские потомки фамилии де Курси не переводятся, и старшие представители этого старинного рода до сего дня не обнажают головы, не снимают ни шляпы, ни шлема в присутствии короля Англии, чего не осмеливается делать никто другой. По примеру этого знатного рыцаря, и я прошу у Вашего Величества единственной милости, и для меня это будет вполне достаточной наградой, я прошу чтобы отныне я и мои наследники пользовались привилегией сидеть в присутствии английского короля. «Встань, сэр Мальс Гендон, отныне рыцарь!» — величественно произнес король, ударив Гендона по плечу шпагой плашмя, как этого требовал обычай посвящения в рыцари. «Встань и садись! Твоя просьба исполнена!» Пока существует Англия и в ней короли, это привилегия останется за твоим родом. С этими словами Его Величество встал с места и зашагал по комнате, о чем-то размышляя. Агентон уселся за стол. Счастье мое, что я вовремя догадался, рассуждал он сам собой. Это сущее избавление. Я не чувствую под собой ног от усталости. Не осени меня эта счастливая мысль. Мне чего доброго пришлось бы простоять недели и месяцы. Когда-то еще бедняжка поправится. «Итак, я попал в рыцари призрачного царства Гриоз», — продолжал Генден свои размышления. «Довольно нелепое, можно сказать, звание для такого положительного простого человека, как я. Я не смеюсь. Сохрани меня, Боже, смеяться над такими вещами». То, что для меня бред и грезы, для него действительность. Но для меня не все бред в его поступках, потому что они доказывают, какое у него чудесное, доброе и благородное сердце. «А что, если он вздумает величать меня моим новым титулом?» Вдруг пришло ему в голову. «Нечего сказать. Хорош рыцарь в моем отребье. Что делать? Пусть уже зовет меня...» как ему вздумается. «Я всем буду доволен».